Сергей Остапенко. Приют для бабочек. Читает Светлана Шаклеина. Скрип колёс по мокрому кафелю приближался. Каталку толкали по коридору, немного вихляя от спешки, поэтому разболтанные колёсики неприятно повизгивали, как резиновые пищалки. Звук миновал дверь туалета, фае, остановился напротив регистратуры. Яси оторвала голову от подушки и повернула ухо к двери, прислушиваясь. «Это точно наш клиент?» «Страховой случай». «Да я понимаю, что страховой. Мы тут всё-таки частная клиника, а не бомжатник». Санитар понизил голос и что-то пробубнил на ухо дежурной медсестре. «Господи, что ж ты сразу не сказал? Давай его в ВИП-палату, я потом запишу. Он просто в таком виде, что я сразу и не подумала, что он подоб страховки». «Экстренный вызов?» «Угу. Похоже, передоз». Резиновые пищалки оживились, каталка продолжила путешествие в новое кирпичное крыло, пристроенное к увядшему панельному зданию социального корпуса. «Снова кто-то из элитки загремел к нам на передержку», сказала Эмма, худощавая, ожеманная любительница сплетен. «Не завидуй так громко», — отозвалась с подоконника Лариса. Его-то переведут, а мы останемся». «Надолго ли?» — буркнула Эмма. «Сегодня я почувствовала странную сухость во рту. Попыталась прополоскать и обнаружила, что с языка чулочком сползает кожа. Первый признак». «Серьезно? Это не очень здорово». «Это нормально, ты же знаешь. Просто... не переживай». Лариса подсела на край койки и взяла Эмму за руку. «Ты справишься. Наверняка скоро будут перечисления. Кто-то щедро сподобится Раскидают на всех и на тебя тоже». Эмма закашлялась и не стала ничего отвечать. Яся отвернулась к стене и попыталась забыться, накрывшись подушкой. Но в комнату внезапно вошел главврач приюта, Алексей Нуахович, мясной пекарь, как его называли сторожилы приюта так девочки виновато протянул он давайте на этот раз без драматизма жизненные показатели у вас терпимые поэтому обновление на сутки задержим ну или на пару суток как получится прошу простить за неудобство у нас пустой холодильник а человека с допстраховкой по протоколу оформить надо без обид договорились все возместим лариса гневно вскочила да вы посмотрите на эму «Как это задержим? А вдруг она...» Алексей Нуахович повернулся в её сторону и отчеканил совершенно иным тоном. «Не забывайтесь. Ваш полис не даёт никаких гарантий. Это просто подарок. И ваше пребывание здесь зависит только от пожертвований частных лиц и благотворительных организаций. Вы думаете, мне нравится это повторять? Не вынуждайте меня снова». Его трапециевидная спина скрылась в коридоре. Яся услышала всхлипы. Почти детские. Это ныла Манюня. Девочке, которую привезли буквально позавчера, едва исполнилось 18 Она к новому этапу жизни ещё не привыкла, поэтому распускала Нюни всякий раз, когда вспоминала, где она и какие ждут перспективы. Маша, Нюни. Вот и получила кликуху Манюня. Яся вспомнила слова Эммы и ощупала зубами язык. «Всё нормально. Пока нормально. «Ну чего ты ревёшь снова?» — спросила Эмма у Манюни. «Мы тут как бабочки», — сказала она сквозь всхлипы. «Бабочки-однодневки». После обеда Яся нашла в себе силы выйти во двор и стала нарезать круги по узорной плитке стараясь держаться в тени и не цеплять колючие косты роз, свисающие на дорожке. Устав бродить бесцельно, присела на скамейке под козырьком у выхода. Через пять минут из вип-крыла показался Алексей Нуахович, весь мокрый от пота, усталый и напряжённый. Он сбросил перчатки в урну, взял стаканчик с кофе и по двору потянулся аромат напитка. «Как он?» — поинтересовалась Яся. «Нормально», — выдохнул Головрач. «Анализы взяли, в аддитивный аппарат загрузили, обновляется. Скоро будем выводить в сознание». «Вы настоящий профессионал? Золотые руки?» «Да, я-то что?» — расплылся от лести Головрач. «Это всё техника». «И страховка», — добавила Яся. «И страховка. Ну а как без неё?» Она помедлила, собираясь с духом. Я хочу в город. Отпустите. Алексей Наахович возмущённо запустил опустошённый стаканчик в урну. Опять за своё. Не начинай, а? А что не так? Это моё дело. Я имею право. Между прочим, твоё присутствие здесь не бесплатное. Люди сердце своё отдают. Мир не без добрых людей, и пока взносы поступают, «Будь добра. Нет бы заняться чем-то интересным, потратить время с пользой. Сколько волка не корми, а он всё равно репутацию нашему учреждению норовит испортить». «Алексей Наахович, вообще-то мне нужно просто посылку отправить. Но раз уж вы мне не доверяете, то я всё же скажу, что считаю своё пребывание здесь бессмысленным. Я словно бы обкрадываю других, кому это действительно в радость». «Я не хочу с тобой спорить о смысле и не верю тебе». В прошлый раз ты собиралась на коучинг, и что из этого вышло, помнишь? Так что дождись обновлений, пожалуйста, а потом гуляй на все четыре стороны. Я вас услышала. Не обижайся, Янина, — сказал главврач. Мне неприятности не нужны, понимаешь? Яся кивнула. Ладно, — смягчился он. Можешь отлучиться, но с Ларисой окей, чтобы была под присмотром. «Золотой вы человек». «Не-не, не лезь обниматься, я в материале. И чтобы без глупости мне». «Обещаю». Лариса согласилась не то чтобы охотно, но и не слишком отбрыкивалась. Они не были подругами, но в целом успели поладить. Лариса, как и Яся, в приюте была уже не в первый раз. Чувствовалось, что в её жизни проведённых процедур было уже бесчётное количество. Яся вздохнула. Сама она всегда была безалаберной и о будущем не заботилась. А когда прозвенел первый звоночек, думать о будущем стало поздно. Яся упаковала саморучно связанную мягкую игрушку и вписала на упаковке адрес сестры. Мелкой племяшке черепашка придётся по душе. Лариса тактично оставалась снаружи на случай, если Яся просто выдумала повод, чтобы отлучиться из приюта. А когда Яся вышла наружу, она жестом предложила купить что-нибудь выпить. «Думаешь, можно? Вдруг обновление?» «Да ну, брось. В сказки веришь. Неделю точно будем тут в холостую париться». «Быть такого не может. Я не выдержу». «Выдержишь. Куда ты денешься? Все выдерживают». «Или исчезают». Лариса промолчала. Они сели в кафе и заказали по коктейлю. Ясе принесли вытянутый высокий бокал с тоником, Ларисе — пузатый с мятным ликёром говорить не хотелось, но Яси попробовала. «Ты помнишь свой первый раз?» — спросила она. «Ощущения?» «Больно было?» — пожала плечами Лариса. «Как у всех, наверное». «Да я не про секс». «Тьфу на тебя! А про что?» «Про приют». Лариса отложила трубочку и сделала порядочный глоток прямо из бокала. Да, уже и не помню детали. Давно было. Ну и не здесь, конечно. У мужа бизнес был, хорошо зарабатывал. Первый раз случился в турпоездке. У нас прям синхронно. У него клацнуло, а вечером и у меня. Ну, успели, всё нормально, в хорошую клинику привезли. Дорого, но очень бережно, без побочек. Тогда у многих ещё побочки жуткие на материал были. Сейчас таких уже нет. Редко у кого индивидуальная непереносимость или аллергия. А тогда повально было у всех, особенно если в отечественной установке делать. Ну а потом, когда в систему уже вошло, чаще, гуще, начала, конечно, у нас уже делать. Бизнес прогорел, а сбережения-то не бесконечны. Муж первым ушёл. Собственно, дальше и всё. Праздник кончился. Последний год уже вообще в социальном приюте. Как и все, завишу от милости меценатов. А я сразу сюда залетела. Совпало. Успели вовремя, и пожертвования как раз капнули. Я не надеялась, если честно, что возьмут. С моим рейтингом. Приготовилась уже. И насколько сколько рейтинг опускают, если попытка самовыпила была? До нуля. Пожала плечами Яся. Если человек сам не хочет, зачем ему социальную помощь навязывать? Один раз по закону положено, а дальше придётся прямо жёстко доказывать, что осознала и исправилась. Если успеешь, конечно, набрать нужную сумму баллов. Лариса сочувственно кивнула. «Ну, ты же была хорошей девочкой. Старалась?» Яся смутилась. «Давай не будем, а? Какой там старалась?» Психолог чиркнула в заключении, что это был несчастный случай, а не попытка. Я попросила. Учились с ней вместе. «Ого! Так ты тоже психолог по образованию?» «Нет, я бросила». «А ты, я смотрю, не от природы, а осознанно неблагополучная». «Протест против жёсткого обращения в семье?» «Меня тоже иногда били и ставили в угол, но я на них не обижаюсь». «Жизни учили, добра хотели». «Меня некому было учить. Я сирота. Авария». Лариса удручённо покачала головой. Сейчас бы уже спасли, наверное. Наверное. Пойдём обратно, что ли? Пошли. Я-то и выходить не собиралась. Так, за компанию. Всё стало понятно ещё за полквартала до приюта. Во дворе беззвучно вращалась мигалка на машине медицинского инспектора, толпились сотрудники и пациенты приюта. Инспектор, видимо, уже закончил все формальности, потому что пакет вынесли на улицу и стали грузить в фургон. Неаккуратно задели розовый куст, и в разодранную шипом дырку серым порошком стала просыпаться Эмма. Вернее, то, во что она превратилась. «Эммочка! Эмма!» — заголосила Лариса и бегом бросилась к пакету. «Я же говорила, ей нужно обновление! Сволочи! Эммочка моя!» Она торопливо отдёрнула край пакета И Яся успела заметить просевшее, потерявшее структуру лицо соседки по палате. Алексей Наахович бросился к ней и стал оттаскивать. «Я был бессилен что-то сделать, ты же знаешь. Протокол!» Яся отвернулась и ускорила шаг, чтобы скорее упасть на свою койку и попытаться отключиться. «Чё тут происходит вообще?» Обескураженный голос из отёкшего горла прозвучал откуда-то из-за спины. яся обернулась и увидела, что из вип-корпуса вывалился и стал на пороге, шатаясь молодой парень, видимо, только пришедший в себя и еще не совсем привыкший к новым ощущениям. Яся остановилась. «Это из-за тебя!» — прошипела она, роняя предательскую слезу. «Из-за тебя она...» «Чего за поргу ты гонишь? Я не при делах!» — возмутился тип. «Я вообще траванулся жестко, еле оклемался. «Чего ты на меня наезжаешь?» «Что за моральный урод?» Подумала Яся и двинулась к нему, намереваясь объяснить его щетинистой физиономии, в чем он неправ. Она сжала зубы, чтобы выпалить ему что-нибудь обидное, но не смогла, так как передние резцы почему-то прихватили край языка и, готовящийся жалить словом от роста во рту, оказался вдруг беззащитным, лишившись кожи, которую она выплюнула перед собой. Она не успела даже сообразить, что произошло, как начался приступ. Тело стало мягким, как вата, и Яся стала заваливаться на землю. Моральный урод, однако, оказался шустрым и сильным. Он подхватил её на руки и крикнул. «Алло, медицина! Тут девушке плохо стало!» Яся успела увидеть, как к ней несётся Алексей Наахович и санитар с освободившейся каталкой. А потом отрубилась. Сначала вернулись звуки. Говорят, когда окончательно умираешь, они остаются с тобой до последнего, пока мозг заканчивает просмотр воспоминаний и погружается в окончательный сон. При выводе в сознание после процедуры обновления происходит примерно то же самое, очевидно. «Обмен веществ полностью перезапустился», — сообщил голосовой ассистент. Яси услышала, как главврач удовлетворённо промычал что-то про себя, соглашаясь с показаниями прибора. «Текстуры совпадают с оригиналом на 95%. Обновление осуществлено успешно». «Угу. Отлично. Вывод в сознание по графику». «Принято». «А ничего, что я уже в сознании?» — хрипло сказала Яся, пытаясь пошевелиться. «О, Господи, напугало!» перекрестился Алексей Наахович. «Ну и слава Богу. Полежи тогда спокойно, пусть все показатели на заданные параметры выйдут». «Окей. Кстати, о них. О показателях. Вы же сегодня говорили, кстати, что все жизненные показатели у нас в норме, а потом по очереди то Эмма, то я. Это как понимать?» «Во-первых, это было уже вчера. «Во-вторых, а что я должен вам было сказать? Денег нет, но вы держитесь У меня этические протоколы, я ему следую». Неубедительно попытался оправдаться главврач. Пожертвований было ноль, а весь наличный материал ушёл на обновление по приоритетной страховке. «Этический протокол», — протянула Яся, растягивая губы и морща лицо, чтобы почувствовать свою плоть. Кто эту дебильную систему придумал? «Давай не будем, а?» — вспылил главврач. «Раз придумали, значит, так надо. Людям наверху виднее. Тебе вообще повезло», — добавил он, чуть погодя, успокоившись. Капнула денежка, и материал быстро подвезли. «Как неожиданно! Благотворители бывают так внезапны. С пьяну посмотрят соцрекламу, что-то в них перещелкнет, и давай донатить. Алексей Наахович ухмыльнулся в усы. «Это не из общака. Это персональный донат». «Вот как? У меня свой тайный Санта?» «Ага. Почти. Санта, только не тайный. Это вчерашний наш богатенький клиент, которого не неотложка доставила. Наверное, ты его чем-то впечатлила, когда он тебя обморочную в объятия свои поймал». Яся фыркнула Чем моё щуплое тяльце могло его впечатлить? Думаю, дело в другом. Я его усовестила. Наехала, что Эмма из-за него ушла. Наверное, почувствовал свою вину, решил загладить. Только её уже не вернёшь. Ну, твоя жизнь тоже чего-то стоит. Разве не так? Тебе что, совсем-совсем недорога возможность снова воспринимать мир, чувствовать? Яси призадумалась. Не то чтобы недорога. Просто жизнь до лимита и жизнь после первого обновления — это две большие разницы. Это подачка общества. Она так унизительна. Как будто ты уже существо второго сорта. Впрочем, почему как будто? Так оно и есть. «Я стараюсь об этом не думать», — сказал Алексей Наахович. «И ты поменьше в голову бери. Пока у власти зелёные, всё равно ничего не поменяется». Вот если население Земли удастся сократить хотя бы до нулевого баланса воспроизводства биоресурсов, тогда и другие партии получат на выборах шанс. А пока социальные приюты — это всё, что у нас есть. Кстати, ты ведь ещё молода, количество циклов обновления невелико, пределы репликации синтетической клеточной культуры наступит ещё очень нескоро. Теоретически, вполне можешь увидеть это будущее своими глазами. «Вы же сами знаете, что это ложь, Алексей Наахович», — вздохнула Яся. «Вот этот мажор, на которого ушёл материал, так необходимый Эмми, вот он, да, дождётся. Да и вы, востребованный профессионал, тоже уверенно дотянете». Яся осеклась, понимая, что говорит бестактные вещи. Но главврач промолчал. Она открыла глаза и выяснила, что в помещении рекреационной его уже нет. Она вздохнула и внезапно вспомнила прикосновение мускулистых рук и горячее дыхание мужчины, которому она вместо благодарности адресовала столько обидных слов. Да, жизнь несправедлива, а несправедливость случайна. Так что винить в том, что произошло, некого. В установке она пробыла не дольше, чем приборы, отслеживающие ее жизненные показатели, разрешили ей уйти. По очереди отсоединили шланги и манипуляторы, оставив только розоватые пятна на коже. Напор раствора из форсунок смыл излишки материала. Зонды аккуратно выскользнули из брюшной полости, закончив впрыск нужной бактериальной среды в кишечник и на слизистые оболочки. Вместе с их уходом она почувствовала довольно сильный голод и, неожиданно, позыв желания. В палату она вошла с играющей на губах улыбкой. Меланхолия, пропитавшая стены и койки, казалось, потеряла свою силу. Лица обитателей палаты показались вдруг просветлевшими и свежими. А в воздухе был разлит какой-то безумно приятный аромат. Источник запаха, в отличие от феноменов её психики, оказался реален. На тумбочке стояла ваза, а в вазе букет. «Это от твоего кавалера», — сухо сказала Лариса. «Не знала, что у меня есть кавалер». «Теперь есть. Поздравляю». Яся наклонилась и понюхала охапку роз. «А где Манюня?» — спросила она. «На обновлении». «Опа! Ура! Нормально капнула, что ли?» «Это персональный донат. Тоже от этого Дмитрия». «И тебе тоже?» «Нет», — покачала головой Лариса. Видно, слишком стара для него. Яся почти физически почувствовала её горечь и обиду. Лариса поднялась и ушла, как будто ей было неприятно находиться с Ясей в одном помещении. На тумбочке у вазы лежал кусочек картона. Визитка. Дмитрий Левин. Левин. О, Господи! Это что, сын того самого Левина, владельца торговой сети? Да ну! Это просто однофамилец. Не может же этот хмырь быть. Но внешность похожа, да. Невероятно. Но, видимо-таки, он. Она перевернула визитку. На обороте было предложение встретиться. Сентябрь ластился сухой и тёплой погодой. Листья не спешили желтеть. Только вечерами сверху платья Уже хотелось накинуть что-то посущественнее. Возвращаясь домой из офиса, Яся привычно зашла в крафтовую пекарню, набрала сладостей, потом заскочила за сыром. Вино и какие-нибудь деликатесы обычно приносил Дима. Иногда сценарий был другим. Они просто куда-то ехали — в ресторан, в парк или просто гуляли по набережной. Он не любил, когда она беспокоила его днём. Обычно сам писал короткое сообщение, в котором рассказывал о планах, или объяснял, почему они не смогут увидеться. Сегодня вечер, видимо, пройдёт по второму варианту, потому что Дима задерживался и причину сообщить не удосужился. Яся решила подождать его во дворе, принарядилась, вышла и двинулась вдоль подъездов, мимо детской площадки, дошла до сквера. У входа в него маячили две спорящие фигуры. В мужчине она узнала Дмитрия. Прислушалась. Женщина предъявляла ему претензии. Яся подошла ближе, но остановилась, чтобы не привлекать внимания. Поэтому так и не могла толком разобрать суть разговора. «Свинья!» Женщина сорвалась на крик. «Я тебе ничего не должен!» Дмитрий развернулся и пошел в сторону двора, в котором жила Яся. Со стороны сквера она различила приглушенный плач. «Кто это?» Спросила она, когда Дима приблизился, узнал её и замедлил шаг. «Неважно». «Для меня важно». «Я сказал, забудь». «Я настаиваю». «Я чё, неясно выразился? Это моё дело». яся раскрыла рот, чтобы выразить своё возмущение, но сдержалась. Обернулась, увидела, как женщина, уже справившаяся со слезами, прожигает взглядом разделяющее их пространство. Чё стоим? Пошли к тебе. Тебя так долго не было, и ты ничего не написал. Я и не готовилась. Подумала, что мы сегодня куда-то пойдём. Уже собралась. Да ладно, не выделывайся. В другой раз. Я не хочу к себе. Давай прогуляемся. Дима явно не хотел покидать двор и снова сталкиваться с этой женщиной, которая никуда не уходила. Поэтому беспомощно стала оглядываться, не зная, что предпринять. «Может, всё-таки расскажешь?» — настаивала Яся. «Это бывшая», — сдался Дмитрий. «Между нами давно всё кончено. Но она никак не может принять это. Преследует буквально, цепляется везде. Сегодня выследила меня у офиса отца, закатила истерику. Поэтому некогда было тебе написать». Яся бросила взгляд в сторону сквера. Там больше никто не маячил. «И что я от тебя нужно?» Дмитрий долго молчал, но все же собрался с духом. «Она хочет, чтобы я продлил ее страховку». Яся почувствовала, как откуда-то из-под спуда души поднимается темная колокочущая волна смешанных чувств. Ревность и жалость к сопернице. Тревога за себя. «Ну и оплатил бы. Тебе что, жалко?» вырвалась из неё неожиданно для неё самой. Он зло рассмеялся. «Запросики у вас! Даже меня на всех не хватит!» «Мне от тебя ничего не нужно, кроме того, что между нами и так есть», сказала Яся, подавив спонтанную реакцию на нечаянно прорвавшийся попрёк дима «Это пока», — как-то отстранённо сказал он. «Ладно, не хочешь к тебе, поехали в клуб». Ближе к середине октября у Дмитрия случился очередной срыв. Яся поняла, что он снова под воздействием какой-то химической субстанции по зрачкам, мимике и слишком быстрой и богатой для него манере речи. Он явился к ней с утра, но близости так и не случилось. Он только болтал и странно замирал периодически, отзываясь на волны переживаний, набегавших на его мозг. «Ты понимаешь, чем это кончится?» — спросила она. «Ерунда. — отмахнулся Дмитрий. — Просто у меня был приступ депрессии. В отличие от лекарств, этот состав всегда помогает. — Ты должен лечь на реклининг, иначе... — Не будь занудой, — попросил он. — Я всё контролирую. Контроля хватило буквально на неделю. С кем-то из компании таких же богатеньких буратин он хватил лишку. А может быть, вещество было с примесями. Неважно. На этот раз интоксикация была не настолько сильной, чтобы потребовалось полноценное обновление, как в тот день, когда они познакомились, но для того, чтобы восстановить биохимический баланс мозга, ему предстояло неделю провести в восстановительной клинике. Неприятный холодок поселился в груди, когда он не сказал ей, в какую клинику его поместили, и перестал реагировать на попытки связаться. Она долго засыпала его сообщениями, Потом, отчаявшись подняла все свои скромные связи, чтобы найти информацию, и, наконец, выяснила адрес. Явилась без предупреждения. Сюрприз будет. Но пройти в корпус клиники не удалось. «Вы родственница?» — спросил охранник. «Нет, мы встречаемся». «Он делал заявку на пропуск для вас?» «Не знаю». «Давайте посмотрю в список. Как фамилия?» Фамилии Яси в списке, конечно же, не нашлось. Она в последней надежде набрала его номер, но Дима молчал. Яси остановилась возле больничного КПП в растерянности. Почему же он так с ней? За что? За то, что вынудила чувствовать себя больным, зависимым засранцем? За то, что пару раз вспомнила про бывшую? Разве она не сносила безропотно все его бзики, грубость, срывы? Разве не довольствовалась малым? Не замахивалась на что-то более серьёзное? Поток её мыслей прервал остановившийся у КПП одноместный кар, доставивший с ног красотку. Из-за флёра, вызванного потрясающим нарядом и самоуверенностью, я себя не сразу даже и узнала в ней Манюню. «Манюня, привет! Маш! а у Мария!» Третье обращение сработало. Красотка остановилась, и позволила себе узнать бывшую соседку по палате. «А, Енина! Здравствуй! Как дела?» «Нормально. А у тебя?» «Отлично. Что ты тут забыла? Оформиться хочешь?» «Да нет. Я проведать пришла». Внутри Яси всё будто оборвалось. Она поняла, зачем здесь Манюня. «Я тоже проведать», — щебетнула та. «Ладно, пока, я спешу. Увидимся!» Манюня без затруднений миновала охрану и скрылась внутри клинического корпуса. Видимо, для неё пропуск был заказан. Яся постояла немного, не понимая, как жить дальше, и пошла во своясье. Снова в приюте яси оказалась в конце марта, когда снег уже стаял, дороги и тротуары подсохли, но слежавшиеся пласты серых грязевиков и пронизывающий ветер напоминали, что до конца весны ещё далеко. В пакет услуг по страховке, которую в сентябре помог оформить Дима, входило раннее предупреждение. Первые симптомы деградации материала обычно проходят совершенно незамеченными, поэтому многих приступ застаёт врасплох. И всё бы хорошо, но срок в полгода как раз закончился, а продлить полис яси было не за что. Спасибо ей за то, что она легла на передержку заранее, а не по экстренному вызову, как в прошлый раз. Легла и застряла в социальном приюте в ожидании пожертвований, с которыми, как всегда, было не густо. Алексей Наахович каждое утро бодро заходил в палату, где, кроме Яси, ожидали своей участи еще три женщины с разной степенью деградации. Тоня уже покашливала и пошаркивала левой ногой. «Приступ будет со дня на день». Наташа ещё потянет пару недель, прежде чем ей понадобится неотложное обновление. Парите трудно было сказать, насколько серьёзная у неё стадия. Сама она не признавалась, а главврач, конечно, ни за что не раскрыл бы её объективные показатели. По его словам, самой Ясе можно было не слишком переживать ещё 5-10 дней. Но позже хорошо, если б накапало пожертвований, чтобы своевременно запасти материал. В то утро потеплело, и она с самой ранней сидела на скамейке во дворе приюта, прислушиваясь к воробьиному голдежу. Виск реанимобилей у ворот вырвал её из созерцательного состояния. Она поднялась и, переодолевая подташнивание и головокружение, вошла в приёмный покой. Как раз подоспела каталка с телом. Девушка. Лет восемнадцати или чуть старше. Но даже не специалисту было заметно, что деградация материала под критическая почти терминальная. Это ж какой дуры надо быть, чтобы так затянуть? Разве что из запоя не выходить? Или из чего похуже?» Ясев смотрелась в прекрасные, но тронутые энтропии черты вновь прибывшей, и смутно знакомые детали внезапно оформились в чёткий образ. «Какая встреча!» «Вип-палату?» — осведомился санитар. «Минуточку. Дайте я документы посмотрю». «Текс?» Дежурный администратор внимательно слечала цифры и буквы в страховке. «Нет, в социалку её». «Точно?» — недоверчиво переспросил санитар. «Вроде страховка ж». «Ты на дату глянь», — сказала администратор. «Дата истекла сегодня в полночь. Просрочена. Так что в общую палату её». «А, всё, понял». Санитар ухватился за рукоять, и каталка двинулась по коридору. «Ну, привет, Манюня», — бросила Яся вслед соперницы, проплывающей мимо в горизонтальном положении. «Добро пожаловать. Как говорится, будь как дома, но не забывай, что в гостях».